Глава вторая. Как впервые появились идеи и надежда на современное мировое государство? В чем существенное различие между миром до Великой войны и миром после нее? До этой бури страданий и разочарований, четкое осознание того, что несмотря на все современные бедствия, мировой порядок и счастье доступны человечеству, было уделом лишь нескольких исключительных личностей. После мировой катастрофы оно распространялось на все большее количество людей, стало отчаянной надеждой и желанием, и, наконец, рабочим убеждением, которое сделало возможными организованные массовые действия. Даже те, кто воспринял эту идею еще до эпохи Великой войны, по-видимому, высказывали ее с необъяснимой для нас робостью и слабостью. Помимо великой звезды Шелли, которая сияла все ярче по мере того, как его преемники уменьшались в перспективе, Во всех этих довоенных утверждениях о возможном мировом порядке ощущался привкус нереальности. У большинства доминировал викторианский ужас перед экстравагантностью. Писатель притворно улыбался или даже насмехался над собственными предложениями в манере, которая, очевидно, действовала обезоруживающе. Вряд ли пророк осмеливался поверить в свое же предсказание. Максвелл Браун недавно раскопал брошюру «Великий анализ», датированную 1912 годом где с величайшей робостью даже без имени автора предлагался проницательный и обоснованный прогноз первичной структуры современного государства, удивительно пророческий для того времени. Тот редкий случай, когда редактор осведомлен лучше, чем автор истории. Эта брошюра написана драматическим критиком Уильямом Арчером и переиздана под именем ее автора с предисловием Гилберта Мюрре в 1931 году. По-видимому, книжные коллекционеры будущих времен будут очень скучать по этой книге. Примечание редактора. Это был план преобразовать мир революционным способом. Писатель не хотел называть творение своим именем, и он в этом признался, потому что это могло бы выставить его на посмешище. Занимательные предсказание Максвелла Брауна в отношении современного государства перед Великой войной это исчерпывающее исследование психологических процессов, с помощью которых сама идея стала основой нашей жизни. Эта идея вытеснила воинствующий патриотизм и утвердилась в качестве практической и необходимой формы действий для человека доброй воли полтора века назад. И эта идея прослеживалась вплоть до зародышевого состояния. Ее ранние проявления представляли собой мечту о всеобщем завоевании. Рассказывалось о вековой борьбе с повседневным использованием и практическим здравым смыслом. В первом из своих огромных томов писатель привел тысячи цитат из дохристианской эры. Все монотеистические религии по духу являлись религиями мирового государства. Вавилонская башня рассматривалась как попытка некоего первобытного космополита, некого провидца до рассвета объяснить разделение человечества. Теперь существуют веские основания приписать эту историю Эмисалу Гудеке из Ниппура, раннему шумерскому сказочнику. Максвелл Браун показывал, как синкретические религиозные верования, обусловленные ростом ранних империй и официальным объединением богов, неизбежно приводили к монотеизму. По крайней мере, со времен Будды и далее, где-то в мире всегда существовало чувство, если не живая вера, в единое и неделимое человеческое братство. Но простое чувство и колеблющаяся симпатия достигли незнакомца, способного начать что-то осуществлять совсем недавно. Никак не достигались необходимые условия. Браун кратко исследовал новшества, которые предшествовали более важным вкладам в историю человечества. В течение 10 тысяч лет, то есть, по крайней мере, с тех пор, как кроманьонцы научились шить себе одежду и укрытие от непогоды, искусство печати появлялось и исчезало снова и снова. Но никогда оно не достигало кульминации в печатной книге и всех ее далеко идущих последствиях. Никогда не приобреталось первостепенное значение в человеческих делах вплоть до XV века. Браун собрал доказательства повторяющихся неудач человека в попытках летать. Планеры четвертой династии, недавно найденные в Бедрашине. Разбитая машина Юджоу. Интересные обломки, украшения и человеческие останки, найденные в прошлом году в заливе Мирабелла. Последние впервые отмечены в 2104 году после землетрясения в глубоких водах на фотографиях исследовательского самолета Кроуфорда. Впоследствии они были найдены и извлечены водолазами подводной лодки Салвемини принадлежащей биологической станции Неаполя. В настоящее время профессор Джулио Маринетти идентифицировал их как останки легендарного планера Дедала и Икара. Максвелл Браун также проследил непрерывно повторяющиеся открытия и переоткрытия Америки со времен алисунских табличек и ранних китайских надписей в пещерах близ Баякоки до окончательного установления непрерывных коммуникаций через Атлантику с западными европейцами в XV веке. Всего в настоящее время зарегистрировано 16 отдельных неэффективных открытий Америки либо с Востока, либо с Запада. И, возможно, было еще много других, которые не оставили после себя никаких следов. Эти ранние примеры неадекватной предприимчивости человека помогают нам понять и переосмыслить долгую борьбу эпохи разочарования с трудностями, которые подталкивали наших предков к тому, очевидно, единственно разумному устройству человеческих дел, какое установилось ныне на этой планете. Бесплодность всех этих преждевременных изобретений очень легко объясняется. В случае трансатлантического перехода ранние мореплаватели добирались до Америки, но не могли вернуться обратно. Если же они все-таки возвращались, то не могли найти поддержку и средства для того, чтобы вернуться. Или же вследствие многочисленных трудностей они погибали во время второй попытки. Истории о морских путешественниках искажались, превращались в сказочные легенды, и в них переставали верить. Это действительно было довольно бесполезное приключение – плыть в Америку, пока усовершенствованная навигация и компас не стали для моряка обыденностью. Но вернемся к вопросу печати. Лишь тогда, когда китайцы развили систематическое производство дешевой бумаги в виде листов стандартного размера, печатная книга и последующее распространение знаний стали осуществимыми на практике. Наконец, задержка в освоении полетов являлась неизбежной, потому что прежде чем люди смогли продвинуться дальше опасного скольжения по воздуху, металлургии требовалось достичь точки выпуска двигателя внутреннего сгорания. До тех пор нельзя было создать ничего достаточно прочного и легкого, чтобы сражаться с воздушными вихрями. Точно так же концепция единого человеческого сообщества, организованного, чтобы служить общему благу, должна была подождать, пока быстрая эволюция средств коммуникации не сможет остановить разрушительную силу географического разделения и пообещать когда-нибудь его победить. Эта быстрая эволюция произошла, наконец, в XIX веке, и она описана в предыдущей главе этой всемирной истории. Ничего подобного в записях доктора Рейвана нет. Примечание автора. Паровая энергия, нефтяная энергия, электроэнергия, Железная дорога, пароход, самолет, передача по проводам и по воздуху очень быстро следовали друг за другом. Они связали человеческий род крепко, как никогда. Незаметно, менее чем за столетие совершенно невыполнимое стало не просто возможной, но и срочно необходимой корректировкой пути развития человеческой цивилизации. И вот теперь кардинальное значение Великой войны в истории заключалось в том, что мировая бойня – Ясно продемонстрировала необходимость этой корректировки. Раньше это никогда не считалось необходимым. Признание всегда отставало от достижений. Ни один из довоенных пророков мирового государства не смог внушить окружающим понимание, что консолидация жизненно необходима. Все они делали вежливые реверансы и робкие жесты в сторону единства. Говорили об этом как о чем-то приятном и желательном, но никогда как о жестком императиве. До войны? Самый ясный запрос на всемирное сотрудничество исходил от второго интернационала. И даже после войны, и после туманного и колеблющегося представления Лиги наций о федеральном сверхгосударстве в Женеве, большинство даже самых продвинутых авторов, похоже, все-таки пребывали под впечатлением, будто необходима максимальная корректировка существующей системы, дабы предотвратить или смягчить последствия войны и сдерживать мятежные порывы непрофессиональных правителей. И даже коммунистическое движение, которое, как мы уже говорили, в результате случайного заговора смогло захватить Россию и продемонстрировать ценность своих теорий, в конечном итоге отступило от идеи космополитического социализма, а не продвинулось к ней. Как мы уже показали, эти теории оказались безнадежно неадекватными по отношению к практическим потребностям. Развитию идеологии сильно препятствовал консервативный догматизм, навязанный неизлечимым эгоизмом Карла Маркса. Нетерпимость, врожденные дурные манеры, тщеславная настойчивость в том, что он произвел на свет окончательную доктрину, превзошедшую дарвинизм, бросила длинную тень нетерпения и упрямства на последующее развитие коммунизма. Маркс горько завидовал утопической школе социализма, и поэтому, когда Ленин столкнулся с необходимостью взять власть в свои руки, ортодоксальный марксист испытал совершенно идиотскую гордость за бесплановое мировоззрение. «Свергните капитализм», – провозгласил он, – «и что тогда сможет произойти, кроме тысячелетнего блаженства?» Коммунизм действительно настаивал на необходимости экономической социализации, но до тех пор, пока не пришел к власти в России не обращал внимания на технические сложности. Через 11 лет после прихода к власти, то есть в 1928 году, он произвел на свет запоздалый и несоразмерный пятилетний план – до той поры никакой рабочей схемы для реализации социализма попросту не существовало. Коммунизм бросили в пучину социального эксперимента, и само это явление оказалось вынуждено прибегать к отчаянно срочным маневрам, импровизациям и смене взглядов, а также защищаться настолько безвкусной и прозрачной апологетикой, что общемировое движение вышло из-под контроля. Читатель этой всемирной истории уже знает, как моральная и интеллектуальная сила коммунистической партии оказалась неспособной контролировать саму себя и противостоять диктатуре этого достойного, но ограниченного человека из Грузии Сталина. Преждевременная смерть творческого и способного к адаптации Ленина и нетерпеливое подавление умных, беспокойных, но необходимых личностей, таких как Троцкий, если бы не явный недостаток такта и достоинства, этот человек вполне мог бы стать преемником Ленина. Искалечили решительно все. Не исключено, что именно в России могло впервые появиться современное государство. Ужасная судьба постигла верных учеников творческой личности. Ленин расслабился и перевернул догматизм Маркса, а Сталин превратил то, что считал ленинизмом, в новый и более жесткий догматизм. После этого политический доктринер подавлял и калечил техников в борьбе, которая требовала технической компетентности. Подобно тому, как богословские споры обедняли и опустошали Европу на протяжении долгих веков христианского мира и сводили к нулю преимущества объединяющего влияния, так и в России педантичность политических теоретиков мешала эффективной организации. Молодежь воспитывалась в тщеславии и ксенофобии, неотличимых по своим практическим последствиям от грязного патриотизма таких стран, как Франция, Германия, Италия или Шотландия. Подчинение умственного развития политики привело Россию в такую политическую и социальную фазу, какая, по меткому замечанию Ростовцева в своей социально-экономической истории Римской империи, во всеобщем обнищании и отсутствии критической энергии, уподобилась благонамеренному, но бессодержательному самодержавию императора Диоклетиана. С самого начала русская революция потерпела неудачу в своем стремлении возглавить человечество. Русский космополитизм просуществовал едва ли дольше, чем космополитизм Великой Французской революции дюжиной десятилетий ранее. Это почти неизбежное отставание конструктивного движения в России от западных разработок предвидел проницательный ум Ленина еще на этапе своего очевидного лидерства. Смотреть номер 3090 в сборнике «Исторические документы. Левое крыло коммунизма». Но его наблюдение не нашло отклика в неизлечимо нелиберальной мысли марксистской традиции. Именно в Западной Европе концепция организованного и дисциплинированного мирового государства как революционной цели в конечном счете достигла своих полных масштабов. Поначалу смысл всего этого оставался неясным. В 1933 году любой наблюдатель мог быть введен в заблуждение фактом наличия фашистского режима в Италии, волнениями нацистской партии в Германии, аналогичными национал-социалистическими движениями в других странах увеличением тарифных барьеров и других ограничений повсюду. Складывалось впечатление, что везде космополитическая идея отступает под натиском навязчивых идей расы, вероисповедания и национализма. И все-таки в то время зародыши современного государства как-то умудрялись подрастать. Его приверженцы учились и набирали силу. Прелюдией послужили 1928 и 1929 годы. Потребовался финансовый шторм и неуклонно прогрессирующий крах всей мировой экономической жизни, чтобы придать пророкам мирового государства смелость в своих убеждениях. Тогда они в самом деле начали высказываться. Вместо сдержанной, частичной и неубедительной критики общественных дел, которая до сих пор их удовлетворяла, они теперь прямо настаивали на необходимости всемирной реконструкции, то есть мировой революции, хотя революция все еще оставалась словом, от которого всячески уклонялись. То, как возникло это возросшее определение цели и воли, характерно для меняющегося качества социальной жизни. Дело заключалось не в том, что однажды, внезапно пробудившись, один или два выдающихся человека стали заметными. Вовсе нет. Тем более, что у них не было шансов стать лидерами. Но широко распространилось само движение человеческой мысли, и у нас имеется великолепная возможность кратко изложить те выводы, к которым пришли разумные люди. Пришло осознание того, что человеческое общество становится единой неделимой экономической системой с новыми и огромными возможностями для благосостояния. К 1931 году эта концепция стала заметной даже в упрямо интеллектуалистическом восприятии Франции, Например, в прощальной речи на американском континенте малоизвестного и временного французского премьер-министра Лаваля. На его речь незамедлительно откликнулись британский премьер-министр Рамзи Макдональд и американский президент Гувер. Идея превратилась в настолько популярную программу, что политики обрели возможность использовать ее на словах. И снова только интеллигентное меньшинство пришло к логическим последствиям ее реализации. Только оно смогло понять необходимость отречься от суверенитета современных правительств, установить над ними авторитетный центральный контроль, который будет их дополнять или даже замещать. А еще нужно было вывести производство вооружения и экономических продуктов за пределы досягаемости возмутительных манипуляций, связанных с извлечением прибыли. Тем самым рабочие получили бы защиту от разрушительных недостаточных выплат. Тем не менее, к 1932-1933 годам это понимающее меньшинство говорило очень прямо и открыто. Большие изменения отныне не представлялись просто желательными. Теперь их следовало воспринимать как нечто совершенно необходимое для спасения цивилизации от глобальной катастрофы. И самое главное, речь уже шла не только о спасении. Уже тогда, как видели самые продвинутые личности, Альтернативой катастрофе была не просто мрачная и напуганная безопасность. Это являлось последним выбором из всех возможных. Не осталось такой альтернативы беспорядку и нищете, кроме такого изобилия, такого процветания и богатства возможностей, какого еще никогда не знал человек. Эти слова являются цитатой из шотландской газеты 1929 года. «Просвещенные люди в 1932 году» были также уверены в возможности мирового порядка, всеобщей достаточности и постоянно растущей жизненной силы человека, как и мы, живущие сегодня в достаточном владении своей жизнью среди практической реализации этой возможности. Ясность видения не способствовала счастью просветленных. Умы измучились не только современными страхами и страданиями, но и несомненным знанием о возможном мире свободной деятельности, доступной человеку. И, так сказать, магически скрытым. Просветленные люди видели сотни миллионов жизней, стесненных и искалеченных, скудно прожитых, несвоевременно принесенных в жертву, и не видели никакой первостепенной необходимости в этом упадке и голоде человеческой жизни. Они видели, как миллионы людей скатывались к жизни полной насилия, увечий, преждевременных и ужасных смертей. А за всем этим стояла наша безопасность, насыщенность событиями. Максвел Браун в главе под названием Тантал 1932 приводит 40 примеров таких реализаций. Но легендарный Тантал оказался в пределах досягаемости беспощадной воли всемогущих богов человечество же отнюдь не обречено на такую безжалостную судьбу современное государство во всем мире ярко осветило живое воображение нашей расы в течение десятилетия после Великой войны абсурдно близкое, фантастически недосягаемое. В течение столетия путаницы и беспорядка страстей это нынешнее состояние должно было рано или поздно реализоваться. К истории сражающихся, потерянных и страдающих поколений поколений полумрака, мы теперь и перейдем. Оглядываясь на разрозненных и разнообразных индивидуумов, впервые выразивших идею мирового государства, что зародилось в человеческом разуме, оценивая первые общие усилия по ее реализации, нам нужно, прежде чем мы сможем воздать должное этим людям, попытаться в какой-то мере преодолеть невежество, предрассудки и другие инерции, привычки уступать и объединяться, стадную любовь и стадный страх, с которыми им приходилось бороться не только в обществе, где они оказались, но и внутри самих себя. Надо понимать, что это не было конфликтом света и тьмы. Боролись под слеповатость со слепотой. Мы должны осознавать, что наших предков преследовало видение современного цивилизованного мира, но они все еще принадлежали не нашему миру, а своему собственному. То, что представлялось в их сознании, являлось чем-то совершенно отличным от нынешней реальности. Максвелл Браун посвятил несколько глав и третий большой дополнительный том, специальной подборке пророков раннего современного государства, которые вдохновляли окружающих. Он убедительно показал, что в третьем и четвертом десятилетиях XX века быстро росло число мужчин и женщин с четким общим представлением о возможностях современного мира. Он цитировал записи и речи, часто поразительно проницательные и ясные, а затем прослеживал, как жизни цитируемых авторов менялись после приведенных высказываний. Несоответствие веры и усилий являлось полезным и действительно поразительным напоминанием о коварной природе индивидуальной жизни. В безопасности и спокойствии кабинета эти мужчины и женщины могли ясно видеть писалон. В эти часы отвлеченности хрупкое тонкое вещество мозга могло убежать от непосредственности, осознать причинно-следственную связь в четырех измерениях, приблизиться к постоянным значениям социальных событий в пространственно-временных рамках. Но даже в кабинет проникал гул внешнего беспорядка и как только дверь приоткрылась, на человека устремились беспорядок, война и рынок. Разбушевавшийся вопрос о насущной необходимости сиюминутных действий развеял прекрасную мысль о нашей общей судьбе по четырем небесным ветрам. Максвелл Браун добавил яркую иллюстрацию к этому отрывку. Это факсимильное изображение первого наброска Питера Раута, американского прогрессивного лидера и его революционного манифеста 1937 года. Бесспорно, в свое время это был очень вдохновляющий документ. Став мучеником, Раут доказал свою верность наилучшему. На полях черновика внимание привлекает лабиринт маленьких фигурок, маленькие суммы со знаками сложения и умножения. Благодаря своему почти вдохновенному дару доказательства и работе последователей, Максвелл Браун смог продемонстрировать, насколько точны эти числа. Раут планировал наш новый мир, насколько позволяло предвидение но мысли гения еще не обладали способностью полностью сосредоточиться на цели. Они бродили. Какое-то время манифестом пренебрегали, пока мыслитель делал свои расчеты. Он словно играл на бирже. Активная кипучая часть мозга размышляла, пришло ли время сбрасывать акции.